Глава 16. «Джефф, значит, это правда? Ты уезжаешь?» Марджори вошла в комнату, следом шагнул Уилфред. «Выходит, это ты его укакушил, братец? Первоклассная работа. Поздравляю!» Марджори со слезами на глазах обняла младшего брата. Уилфред потряс ему руку с удивительной для столь изнеженного человека силой. Дейзи наблюдала за ними с сердитой обреченностью. «Надеюсь, вы сумеете держать язык за зубами?» Сварливо заметила она, запихнула последнюю стопку рубашек в чемодан и закрыла его. «Пойдем быстрее, отнесем вещи в машину к твоему дяде». Джеффри без малейших усилий спустил оба чемодана на пол. «Я помогу», — вызвался Уилфред. Подхватил меньший саквояж, на силу оторвал его от пола, лишь на дюйм и смущенно хохотнул. «Похоже, пора заканчивать с ночной жизнью. Так, бокс это не для меня, займусь, пожалуй, верховой ездой». «Присмотри тут, за Галахадом!» — отрывисто попросил Джеффри. Он понурил голову, поднял чемоданы и пошел к двери. «Обязательно, дружок, обязательно!» Глаза у Илфреда подозрительно заблестели. «Я, наверное, теперь стану больше тут бывать. Город со временем надоедает, знаешь ли». «А я поближе сошлась с Аннабель», — сказала Марджери. «И тоже буду приезжать домой чаще». Дейзи вышла вследом за Джеффри и Марджери в коридор. Уилфред друг со свистом тянул воздух и, глядя вперед, простонул. «Господи, ну что еще?» Дейзи выглянула из-за необъятной спины Джеффри. В дверях своей спальни стоял Джеймс, зубы стиснуты, тяжелая челюсть выдвинута вперед, лицо каменное. Поравнявшись с ним, Джеффри нерешительно помедлил, затем опустил чемодан и протянул руку. С минуту Джеймс молча смотрел. Потом он с видимой неохотой коротко пожал брату руку, без дальнейших церемоний отступил к себе и закрыл дверь. Хотя сцена и вышла натянутой, Дейзи порадовалась за Джеффри. Он сделал примирительный жест и не станет сожалеть хотя бы о том, что по-плохому расстался с братом. Джеффри и без того найдет, о чем печалится. — Да уж, мне теперь и правда нужно проводить в больше времени, — тихо произнес Луфрид, когда они свернули в боковой проход. Задумчивый и бледноватый Уилфред выглядел испуганным. Отныне ему предстояло возместить отцу утрату двух сыновей. «Лорд Вентуот рассказал мне, что вы не безнадежны», — сообщила Дейзи. «Она хорошо знала, каково это, когда тебя постоянно сравнивают с братом или сестрой, причем сравнивают не в твою пользу». «Высшая похвала», — хмыкнул Уилфрид, однако вздохнул с облегчением. Спустились в парадный зал. Джеффри подскочил лакей и поспешил забрать чемоданы. «Машина подана, мистер Джеффри!» Мистер Дрю как раз пошел доложить его светлости. Лакей бросил вороватый взгляд себе за спину, наклонился и прошипел. «Вся прислуга желает вам счастливого пути, сэр!» Затем расправил плечи, как подобает лакею, и поволок чемоданы к выходу. В хол из восточного крыла пришли вентуатеры с ментонами. Леди Джозефина с горестным криком налетела на заблудшего племянника и заключила его в крепкие объятия. Тот смущенно покраснел. Дейзи отступила в сторону. «Пусть родные прощаются. Она уже и так достаточно, более чем достаточно», вмешивалась в их дела. Леди Джозефина запечатлела на щеке Джеффри поцелуй и позволила супругу оттащить себя прочь. Джеффри повернулся к Аннабель. «Простите», — пробормотал он, глядя в пол боль взяла руку Джеффри своими маленькими ладонями и шепнула ему что-то на ухо. Юноша вздернул подбородок, гордо выпрямил спину и открыто посмотрел на отца. — Простите, сэр. — Дорогой мой мальчик, если бы не ты, — граф не договорил. Он пожал сыну руку с приличествующим видом джентльмена, который прощается со знакомым до ближайшего вторника. Однако, когда лорд Вентоутер отвернулся, Дейзи прочла в его лице глубокую скорбь которую тот не сумел утаить джеффри подошел к Дейзи и сердечно поблагодарил за помощь надеюсь дальше все пойдет как по маслу Дейзи порадовалась что ее вмешательство столь высоко оценили тем не менее расслабляться было рано поезжай скорее пока не поздно за его спиной она заметила хэмонда в водительской униформе тот держал в руках фуражку и совещался с сэром Хью. Внезапная тревога заставила Дейзи поспешить к ним.